Дядя Кузя, куриный начальник. Знакомство с дядей Кузей. Село дворов на 50 рассыпалось по берегу реки. От села на лед стекает санная дорога, а к прорубям прострочены тропинки. Над селом дымы стоят, каждая труба густо курица. На окраине села, потонувшая в снежных сугробах, стоит птицеферма. Снег свисает с ее прогнутой крышей валами. Снег завалил до половины продолговатые, испачканные изнутри стекла. За птицефермой, шагах в ста, лес начинается. Лес тоже занесло снегом. Стоит он неподвижно, завязев лапы в сугробах. Тишина и сон в нем таятся. Одна ель. Отбилась от семьи лесной, Маячит среди поляны, Обдутая ветрами, Без снежной шубы, голая, зябкая. Прилетит на нее ворона, Сядет на вершину И по старушечье, нахохлившись, Задумается. Думает, думает И заорет на всю округу, Но никто ей не откликается. И она смолкает, Недовольная жизнью, Тягучей зимой, И смотрит на птичник, мечтая о том времени, когда его откроют, и можно будет возле кур едой поживиться, да подразнить смешного волосатого старичонку, хозяина птичника. Хозяин этот, дядя Кузя, шагает рядом со мной в подшитых валенках и оступается на узкой, плохо протоптанной дорожке. Он в полушубке, туго-натуго, перетянутом солдатским ремнем. Дядя Кузи немного косолапит, и валенки его стоптаны вовнутрь. Лицо у дяди Кузи кругленькое, морщинистое, и потому должно быть, кажутся, огромными усы, подкуренные трубкой. На узенькие, но зоркие глаза его наползла мохнатая рыжая шапка, неизвестно из какого зверя сшитая. Из-под шапки подстать меху, Рыжие вихры заползают и на висках вьются, образуя шикарные бакенбарды, которые вызвали бы зависть у молодых франтов, что ходят с гитарами по улицам городов. Но дяди Кузи эти бакенбарды совсем ни к чему. Тем более, что при всей его такой буйной растительности под шапкой у дяди Кузи не растет ничего. Лысина там. И смех, и грех. Разбрелся, дурной волос, где не надо, а голова, как куриное яйцо. Но деревенские остряки давно уже затупили языки об эту лысину и оставили в покое дядю Кузю. Возраст его уже не тот, чтобы смеяться над ним. Старость на селе все еще почитается, да и трудом вечным заслужил дядя Кузя почтение. Он пенсию уже заслужил и покой, но. Без работы не может, засохну, говорит, как корень без земли. Вот и прибился к птичнику. Сыновья и дочери у дяди Кузи разлетелись по свету. Старуха померла в позапрошлом году, и дядя Кузя вовсе на птичник перебрался из пустой онемелой избы. В то время птицеферма размещалась в стареньком полуразвалившемся телятнике. Как дядя Кузя ездил в город, Требовал, ругался, писал жалобы вплоть до Москвы. Долго рассказывать. Своего он таки добился. Колхозные куры теперь живут в довольстве и тепле. Живут и не подозревают, что дядя Кузя из-за них испортил кровь ни одному начальнику. Вот и птица ферма. Дядя Кузя обметает голиком валенки, открывает передо мной дверь. Служебное помещение, иначе говоря, кормокухня, куда мы вошли, была в середине дома. На кухне горит электричество, стены побелены, по углам стоят бочки и ящики с овсом, картофелем, речной галькой, сжёными костями и мелом. Посредине просторной комнаты широкая плита, а за ней в углу кровать, заправленная одеялом. Рядом с кроватью стол, К ножкам его приколочены тоненькие планки, приколочены с таким расчетом, чтобы куры могли просовывать головы в щели. В этом сооружении дремали три курицы. Одна из них бессильно уронила голову, дядя Кузя тронул ее пальцем. — Ну как ты тут, болезная? — спросил он и пояснил. — Госпиталь под столом-то. Старик сокрушенно покачал головой. — Болеет птица, каждую зиму болеет. «Нет того корму, что по науке полагается. Придется мне опять за удочку браться, витамин добывать». Я с недоумением взглянул на дядю Кузю. «При чем тут удочки?» «Вы раздевайтесь, раздевайтесь, у нас тепло. Я чаишко поставлю». «А насчет удочек? Не говорили на селе, что и умом тронулся, нет?» «Тут, брат, целая история». Старик шевельнул усами, улыбаясь, вынул из-за печки ведро. «Иду свою публику кормить. Ежели интересуетесь, милости прошу». Он зачерпнул из бочки полное ведро овса и шагнул из кормокухни в левую половину птичника. Что там поднялось? Со всех сторон с громким кудахтаньем полетели куры. Одна курица с темным кольцом на шее уселась на плечо дяди Кузи. Старик горстью разбрасывал вокруг себя овес и куры кружились белым водоворотом. Шум шлепанья крыльев, властные крики петухов. Дядя Кузя вытряхнул из ведра остатки овса, отошел в сторону и по полу рассыпался дробный перестук. Птицы успокоились и сосредоточенно работали клювами. Только курица с темным колечком на шее не слетела с плеча дяди Кузи. Она даже умудрилась дремать, поджав лапки. Пока я привыкал к шуму, дядя Кузя успел заглянуть в ящики, прибитые к стенам, и набрал с десяток яиц. — Начинают нестись курчонки, — с радостью отметил он. — Сей год пораньше начинают. Вот мы эти первые-то яички в детсад ребятишкам. Ешь глазунью, сорванцы, наводи тело. Мы вернулись на кормокухню. Курица... Сидевшая на плече дяди Кузи ловко слетела в бочку с овсом. Там она неторопливо ощипалась и начала с выбором клевать овес. «Скажи нам, милость, какая фифа-единоличница!» — удивился я. «О, это курица с большим характером!» — протянул дядя Кузя. Он опустил четыре вымытых яйца в котелок И поставил на огонь, будто прислушиваясь к нашему разговору, курица перестала клевать и склонила голову на бок. «Про тебя, про тебя, говорю, косатушка!» — кивнул ей головой дядя Кузя и, повернувшись ко мне, добавил. «Между прочим, она льготами пользуется не зазря. Несется усердно, и балабана помогла победить. Мы его артелью одолели. Да-да!» «Вот эта самая курица заполонила варюгу Балабана, а я его уж доконал. Вижу, не верите. Я вам расскажу потом про такое. Вы думаете, ферма — это курочки да яички? Нет. Здесь, кроме всего прочего, приключений множество. И, ежели хотите, есть даже борьба». Дядя Кузя многозначительно поднял палец и хотел уже продолжать, но откуда-то из-за и мешков вышел черный кот с покусанным ухом и зелеными глазищами и, аппетитно зевнув, потянулся. Взять хотя бы этого кота. Думаете, так себе? Обыкновенный кот, ухо дранное, морда сонная, а он, может, на тысячу рублев колхозного добра спас и несет службу, «Как пограничник!» «Удивляетесь?» — перехватил мой взгляд дядя Кузя. «Вокруг птичника и в самом птичнике, скажу я вам, столько разного варья! Ястребы тебе, хорьки, крысы, лисы опять же! Куры летом будто сквозь землю проваливаются. Зевни только, и готово дело!» Косатка выпрыгнула из бочки, оставив на золотистом овсе крупное продолговатое яичко. Не торопясь, подошла к двери птичника и остановилась, выжидая. Дядя Кузя открыл дверь и, выпуская касатку к другим курам, добавил: Как я лису обманул, не слышали? Ой, было делов! Ладно я, старый солдат, партизан, и обучен военным хитростям. Она бы, змея рыжая, да се, курса двора таскала. Словом. Подвигайтесь к столу, поподчую я вас, чем Бог, послал, и тогда поговорим. Я люблю разговор, с курями разговариваю. Да что с ними наговоришь, ко-ко-ко да ко-ко-ко, и весь тебе ответ и привет. Артель побеждает Балабана. Был солнечный весенний день. На свежей травке возле крайнего деревенского дома кормились куры. Они рыли землю лапами, червей и личинок клевали, а иные куры сидели просто так в пыли, млея от тепла и сытости. Вдруг с неба камнем упал балабан и бросился за дородной курицей с темным колечком на шее и золотистыми перьями в хвосте — Хохладка юркнула в подворотню, но балабан настиг ее, вцепился в спину. Половина курицы оказалась по ту сторону ворот, половина — по эту. Как раз в это время мимо дома шел дядя Кузя. Ахнул дядя Кузя от изумления, балабан курицу когтит. Балабаны, сколь известно было дяде Кузе, питаются грызунами. Дядя Кузя подбежал к воротам и пнул Балабана так, что тот трепичным мечом отлетел в сторону. Глаза хищника сверкали, клюв, в крови, в когтях яркие перья, выдранные из хвоста курицы. Дядя Кузя погнался за балабаном, но тот медленно, будто нехотя, взмахнул почти полумертвыми крыльями и поднялся с земли. И тут. Дядя Кузя заметил, что одна нога у Балабана торчит в сторону. «Ох ты, ворюга!» — закричал старик. «Бандит ты, колчаковец! Тебе уж ногу за кур переломили, все одно не имется!» И вдруг он шлепнул себя ладонью по лбу. «Стоп! Он и моих кур, небось, жрет! Ну, погоди! Ну, погоди!» «Ну, погоди!» — дядя Кузя повторял много раз. Сначала грозно, потом задумчиво, а под конец вяло и растеряно. Что он мог сделать с балабаном, который отведал курятинки? Понял, что она вкуснее каких-то там сусликов и мышей. Ружья у дяди Кузи не было. Вольеру забор из проволочной сетки возле птичника не сделали. Куры-дуры разбредались в разные стороны — и не успевали добегать до фермы, если на них бросался коршун или другой какой хищник. Дядя Кузя зашел в крайний двор и попросил раненую курицу у хозяйки. «Может, я выхожу ее, а то будет маяться». «Бери», — махнула рукой хозяйка, — «все равно пропадет». Спасенье нет от этого бандюги! Третье лето разбойничает проклятый возле нашего двора». Я уж его как-то косой подрубила. — Вон, оказывается, отчего у балабана лапа-то клюкой сделалась, — думал дядя Кузя и, поглаживая курицу, наговаривал. — Косатка, косатушка! Обидел тебя враг, поранил. Ну, погоди, попадется он нам. Вернувшись на ферму, дядя Кузя вытащил из ранок птицы пух, сломанные перья и смазал ранки жиром. На госпитальном положении касатка пробыла месяц и выздоровела. За это время она успела прижиться на птичнике и так привязалась к старику, что пришла к нему обратно после того, как дядя Кузя вернул ее хозяйке. Старик вел с курицей душевные разговоры, кормил и холил ее. Из-за особых забот и догляду дяди Кузи касатка сделалась грузной, степенной и красивой птицей. Может быть, поэтому, а может, потому, что касатка была приметной. Балабан снова выследил ее, бросился ловить. Она отлетела в сторону и помчалась в открытую дверь птицефермы. Белый вихрь кур метнулся за ней. Балабан оказался не только злым, но и упрямым хищником. Он влетел в дверь. Промелькнул мимо опешившего дяди Кузи. Затравленная косатка бегала по просторному птичнику, спасаясь от погибели. С криком и бранью кинулся дядя Кузя на балабана. Тот издал тревожный крик и легкой тенью выскользнул в распахнутую дверь. «Дядя Кузя за ним! Да разве птицу догонишь?» «Чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» — грозил дядя Кузя Балабану кулаком. «Чтоб тебе кость куричья поперек горла стала! Чтоб ты окалел!» Отругав Балабана, дядя Кузя напустился на себя. «А ты, плешивый олух, чего думал? С метелочкой побежал! Размахался! Дверь-то запирать кто будет? Вот тебе, полоротый!» При этом дядя Кузя сложил дулю и поднес к своему же носу. Касатка больше не решалась отходить далеко от птичника, но и здесь, у самой птицы фермы, в третий раз высмотрел ее на стырный балабан. Дядя Кузя был в это время у речки. Заслышав шум в птичнике, он схватил черемуховую палку и побежал, что есть духу. На этот раз он уже не забыл захлопнуть дверь». Кривоногий балабан кричал пронзительно и гонялся за косаткой. «Лиходей!» — гаркнул дядя Кузя и топнул ногой. Балабан вильнул вправо, влево, ринулся за печь к дверям. «Попался!» — лютовал дядя Кузя. «Я тебе угощу! Я тебе попочую курятинкой!» Голос старика прерывался, а куры... Охваченные паникой летали, кудахтали, хлопали крыльями, бились об окна стены. Одна из них подвернулась на пути осотоневшего балабана и потащила за собой кровавый след. Хищник успел рвануть ее когтями. «У — Уконтромлю! Изничтожу! — закричал дядя Кузя и швырнул палку. Палка хоть и не задела балабана, но оказалась пострашнее грозных криков. Балабан сложил крылья и тугим клином ударился в окошко, да угодил не в стекло, а в переплет рамы. Резиновым мечом отскочил он, упал вниз, очумело затряс головой и застучал клювом. Дядя Кузя схватил палку и начал молотить хищника так, что перья кругом полетели. Уработался старик, выдохся. Присел на ящик с песком. Куры сбились в угол птичника, кудахтали, а петухи кричали. Когда сердце унялось, перестало сильно стучать, дядя Кузя дрожащими руками взял мертвого балабана за крыло, отнес к реке и повесил на черемуху для остраски чтобы и другим разбойникам неповадно было за курами охотиться. Как дядя Кузя лесу перехитрил. Лиса плутовка повадилась таскать курочек еще от старой птицефермы. Старая птицеферма стояла ближе к лесу и речке. Дядя Кузя долго ничего не подозревал. Летом пересчитать кур невозможно. Некоторые из них ночевать оставались на улице. Однажды старик отправился в лес наломать веник. Под пихтой он увидел белые перья, свежую кровь и лапку курицы. А на сучке валежины заметил клок шерсти рыжей с проседью. Взял старик шерстку в руки, помял в пальцах. «Так-так, значит, кумушка здесь промышляет!» И вздохнул. «Ну, это умудрено изловить!» Это тебе не балабан, хитрющая старая лиса прикормилась. Дядя Кузя не ошибся. Лиса и в самом деле охотилась очень осторожно. К апканам, поставленным дядей Кузей, она не подходила. Лишь иногда, рано утром, дядя Кузя замечал лису на опушке леса или на поляне возле стога сена, приметанного к еле. Речка вытекала из леса. Она заросла черёмушником, ольховником, кустами смородины и тальника. Лучшего подхода для лисы к птицеферме нельзя было и придумать. Лиса бесшумной змейкой подкрадывалась крупным молотком и брала тех, которые отбивались от стаи. Зимой началось строительство нового здания. Лиса боялась стука топоров, голосов людей и не подходила к птичнику. За это время исчезло несколько кур из дворов колхозников, но попробуй узнай, кто их стащил, если вокруг деревни живет, кроме лисы, множество всяких других хищников, любящих курятинку. К весне новое здание птицефермы было готово, старое разломали, и вскоре на его месте выросла лебеда, крапива, лопухи. Молодые куры неслись в густых и уютных, с куриной точки зрения, зарослях. Дядя Кузя проклинал все на свете. С кряхтением собирал яйца в колючем бурьяне. Зато молодки перестали ходить к лесу. Им нравилось сидеть в бурьяне, хлопать крыльями, разгребать лапами рыхлую землю. Словом, наступило для лисы голодное время. Томилась кумушка, томилась... Да и выбралась из поймы речки, видно, изголодалась в конец. Охотиться она стала нахально, отбросив всякие свои лисьи увертки. От бурьяна к речке тянулась уже не одна полоска белых перьев. Как-то раз на глазах у дяди Кузи лиса схватила петуха, спустившегося к речке напиться, и унесла в кусты. Дядя Кузя хлопал себя по бедрам, ругался-плевался, грозил кулаком вслед лисицы и в сторону правления колхоза, которое не построило вольеру из проволоки. Правленцы заявили, не все, мол, сразу. Пусть дядя Кузя будет доволен пока и тем, что новый птичник соорудили. Дядя Кузя отводил душу, ругая лесу. «Поймаю, шапку сошью из тебя, ведьма рыжая!» Вот прошло лето, потом осень, Наступила зима, и куры стали, по выражению дяди Кузи, жить дома, А лиса, целая и невредимая, Бродила на воле, кружилась возле птичника по мягкому снегу, Манил кумушку запах курятинки. Но, как говорится, видит кошка молоко, Дрельца коротко. Лиса даже тявкала от досады, должно быть, и с тоской глядела на птичник. Дядя Кузя, наблюдая за рыжей гостьей, с эхицей, кричал в окошко. «Ну что облизываешься? Облизывайся, облизывайся, голубушка, пока на воле. Все равно скоро на моей голове будешь». Старик кричал так для успокоения души. Он уже испробовал все ловушки, взял даже ружье в деревне, но подстрелить лису не мог. Вот она, шапка, прыгает возле столба, мышей ловит. А попробуй надень ее на голову. Зимой на птицеферме заболели две курицы. Дядя Кузя напоил их рыбьим жиром, но было уже поздно. Однажды ночью обе курицы околели. Ветеринар вскрыл желудки птиц. Дядя Кузя вытащил глаза. В желудке одной курицы оказалось два гвоздя, длиной почти с безымянный палец, а у другой тоже гвоздь и копеечная монета. Обратите внимание, ветеринар поправил очки на приплюснутом носу. Монетка-то старая, из красной меди. Откопали куры где-то и в спешке проглотили Известно, как они бросаются на каждый предмет, напоминающий червяка. Ну, ржавый гвоздь можно принять за червяка. А копейку? Жадность. Какое же, однако, горло у птицы и какой мощный желудок. Обратите внимание, у монетки сработана резьба, чуть заметна цифра, а у гвоздей отсутствуют шляпки». Однако и у куриного желудка не хватило сил переработать ржавчину и медную окись. Да, причина смерти ясна. Но ветеринар был молодой парень. Его в селе уважали как толкового работника, но ветеринар мечтал о научных открытиях и свои мысли, выводы, теории высказывал всем, кто подвернется. Из-за этого старая вдова Фидулиха, у которой квартировал ветеринар, называла его чумным. Ветеринар со страстью высказывал свои соображения дяди Кузе по поводу гибели кур. Старик сначала слушал ученого человека с глубоким вниманием, а потом сморил его сон, и он попросил ветеринара закругляться. Ветеринар составил акт приказал закопать птиц подальше от птиц и фермы и ушел. Дядя Кузя облегченно перевел дух, завернул гвозди и монетку в тряпицу, чтобы завтра ошеломить деревенских жителей этакими находками. Потом он пил чай и рассуждал сам с собой насчет науки, которая способна свернуть человеку мозги на бекрень. Рано утром дядя Кузя дал корму птицам, открыл окна, чтобы проветрить помещение — и увидел лису. Она сидела возле столба и слышала, как бойко постукивают клювами куры. «Сидишь?» — спросил дядя Кузя. «Ну, посиди, поглотай слюнки. Врёшь, ведь не выдержишь, когда-нибудь поближе подойдёшь». «Стоп!» — вскрикнул вдруг дядя Кузя, так что лиса беспокойно отскочила к речке. Смекнул чего-то дядя Кузя. «Довольнёхонько!» «Да Потер руки и рассмеялся с ликованием. «Ахмурю я тебя, ахмурю! Будешь ты на шапке, кумушка-голубушка!» Эту шапку старик видел и во сне, и наяву. Он даже иногда ощущал ее на голове. Мягкую, теплую, рыжую, и самое главное — Из той самой лисы, которая, по заверениям дяди Кузи, выпила из него всю кровь, отняла полжизни и выудила из колхозной кассы миллион рублей. Дядя Кузя побежал в деревню, обошел почти все дома. Наконец, в одной избе он отыскал моток рыбацкой жилки и выпросил ее у хозяина. «Люди!» Люди разводили руками, посмеивались над дядей Кузей. «Чего, мол, это вздумалось человеку рыбачить на старости лет, да еще зимой?» Дядя Кузя никому ничего не объяснял. Только возбужденно наговаривал, привязывая жилку к лапке одной из мертвых кур. «И буду рыбачить, да еще как рыбачить! Шапку поймаю!» Во! мертвых кур, дядя Кузя!» отнес к столбу, положил в сухой, потрескивающий на ветру репейник. Жилку он размотал и один конец протянул в окно птичника. Лиса, видимо, почула что-то неладное и дня два совсем не показывалось. Но вот следы человека засыпало снегом, и дядя Кузя увидел кумушку. Она бойко бегала в ручья, водила носом, однако приблизиться к столбу не решалось. На следующий день лиса снова выбежала на полянку, играла лапками, помахивала хвостом, прыгала, зарывалась носом в снег, вынимала оттуда мышек. Но что значит мышка или даже десяток мышей для такой старой прожорливой лисы? Вон как у ней живот подвело. «Подойдешь, подойдешь, не втерпишь». Дрожа от нетерпения, шептал дядя Кузя, наблюдая за лисицей. И все-таки лисе удалось незаметно стащить мертвую курицу. Ту, что лежала чуть подальше от столба. Но старик не особенно досадовал на это. Скорее даже обрадовался. «Ага, клюнула!» Попробовала кумушка курятинки. «Идет дело. Скоро будет у меня шапка». С этими словами... Дядя Кузя взял жилку и подтянул вторую курицу метра на четыре поближе к птицеферме. Лиса, очевидно, заподозрила что-то. Затаилась в кустах, смотрела, принюхивалась. Человеческих следов нет. Как же тогда курица переметнулась с одного места на другое? Что за оказия? А ветер пошевеливал перья курицы, и это раздражало лису. Она не могла долго выдержать, стала приближаться к мёртвой птице. Она кружила по поляне, ныряла в мышиные норки, убегала в кусты и снова появлялась. Прошло уже четыре дня с тех пор, как дядя Кузя положил приманку. Близко она лежала, дразнила лисицу. Кумушка беспокойно шныряла по бурьяну, репьёв шерсть понацепляла, не успевала зубами их вынимать. Снова явилась на полянку, подкралась к столбу и опрометью обратно. Так целое утро, словно забавляясь, прыгала туда-сюда лисица, хитрила. Дядя Кузя наблюдал этот спектакль, посмеивался, бегая от окна к окну. Ночью подтянул приманку еще ближе. Лиса нервничала и беспокоилась все заметней. Она даже перестала мышковать вблизи птицефермы. Дядя Кузя вел ее, как привязанную, вел на ниточке. Вот уже метров на 70 подвел. Но глаз у дяди Кузи не молодой. Ружжишка худенькая, из него надо бить близко и наверняка. Прошел еще день. Лиса измучилась, да и дядя Кузя выглядел неважно. Он мало спал ночами. Совсем лишился аппетита. Можно было только дивиться, откуда взялось у такого суетливого старика столько терпения. Шапка. Должно быть, шапка была всему причиной. Наконец-то подтянул дядя Кузя мертвую птицу метров на сорок и оставил. Заряженное ружье стоит в углу. Из рамы вынуто одно звено стекла. Дядя Кузя между делом наблюдает закрадущейся лесой плотно приникая к снегу, прячась за бугарки, выползла наконец она из бурьяна, огляделась, а потом подбежала к мёртвой курице, цап её и назад. Но щёлкнул в морозном воздухе выстрел, и сунулась лисица седым носом в снег, будто за мышкой, подёргала ногами, вытянулась, затихла. А от птичника торопился дядя Кузя. В одной рубахе, без шапки, он черпал снег голенищами валенок и прерывающимся голосом выкрикивал. «Ага, попалась! Которая кусалась! Сколько вор не ворует! Попила кровушки! Шапка, шапочка! Зря говорить не стану!» Так дядя Кузя перехитрил лесу, а я узнал, откуда у старика рыжая шапка. Шил он ее собственноручно. Шапка получилась не очень модная, но все-таки дороже всех шапок она старику. Мех-то для нее он сам добыл. Десятник, рыбак и еще При знакомстве дядя Кузя заявил, что на ферме случается множество приключений. Однако не из одних же приключений жизнь состоит. Главное это в жизни не приключения, а труд. А уж чего-чего, но работы у дяди Кузи хватало и хватает. Сколько хлопот, к примеру, было, когда новый птичник в колхозе сооружали. Строило новое здание бродячая артель плотников. Вроде бы дядя Кузя тут ни при чем. Но ему до всего дела. За всем он должен уследить, потому как человек он непоседливый. А тут еще и плотники подрядились непутевые. За три недели они сделали сруб, расчистили площадку и наладились уже помещение на мох ставить. А на мох ставить — это значит собирать заготовленный дом. Пришел однажды дядя Кузик срубу, Долго оглядывал его со всех сторон и вдруг зашумел. «Вы что же-то, мошенники, делаете, а? Чего обзываешься, старик? Обзываюсь? Да я лупить вас скоро начну за такую работу!» — кремел дядя Кузя, наступая на бригадира. «Кто ты такой? Что за указчик? Не указчик, а заведующий фермой?» — отчеканил дядя Кузя. «Этой самой фермой?» «которую вы ладите и которую я у вас не приму!» «Ну-ну, эти шутки ты брось! Видали мы таких, ишь!» «На бабью должность затесался и еще задается!» «Я на бабью!» — задохнулся дядя Кузя. «Я на бабью!» «И пошел старик чистить плотников! И пошел!» «Плотники сперва только посмеивались!» Но когда дядя Кузя пригрозил пожаловаться товарищу Красногрибову, струсили. Товарищ Красногрибов районный финансовый инспектор. Был грозой всех спекулянтов и разных там любителей даровых денег. Ладно, ладно, переделаем, все переделаем. И позы углубим у бревен, и стойки другие поставим. И моху еще подвезем. С этого дня... Плотники стали делать все так, как хотел и как велел старик. Были они с ним очень обходительны, любезны и льстиво, называли его десятником. Придут, бывало, утром на работу, сядут покурить и скажут, «А где же это десятник-то наш? Неужто проспал?» «Здесь я здесь!» — отзывался дядя Кузя из сруба и вылезал в окно весь в стружках и в клочьях моха — Это он раньше всех явился и все проверил. «Как работа?» — спросят бывало плотники. «А чего как?» — невозмутимо ответит дядя Кузя. «Коле немножко получше, так и было бы в самый раз. Глаз да глаз за вами нужен». И так вот до самой весны. Покуда не было закончено строительство, ходил дядя Кузя в должности десятника, но зато уж помещение птицы фирмы получилось на славу. Теплое, светлое, просторное. А плотники, получая расчет за работу, жаловались председателю. «Ну, брат, давненько мы такого тяжелого строительства не производили, давненько!» Дядя Кузя находился в это время здесь же, в бухгалтерии колхоза, и только кашлянул и хитровато переглянулся с председателем, как бы говоря, «Но этих мы маленько поучили честно работать». Но застрял, как заноза, в мозгу дядя Кузя упрек в том, что он бабью работу исполняет. Прямо за самое нутро задела это старика. Начнет дядя Кузя топором орудовать, ну там корыца новая сколотит, или подправит ящики, или дрова колоть возьмется и приговаривает. «Вот те и бабья, вот те и бабья, пусть какая баба так и зладит. Но все это не успокаивало дядю Кузю. И тут пришло ему в голову такое, чему вся деревня поразилась. Яйца дядя Кузя собирал в ведро. На других фермах, где в основном работали женщины, яйца тоже собирали в ведра, и никого это особенно не беспокоило. Было бы что собирать. Однако дядя Кузя решил это дело механизировать и принялся сооружать автояйцесборочный агрегат. Он сыскал в кузнице четыре небольших железных колеса, приделал к ним оси, а затем связал их рамой. На рамы поставил два квадратных ящика и разбил их на ячейки так, что ящики стали походить на пчелиные соты. В каждый такой сот по расчету и умыслу дяди Кузи нужно было класть яйцо. Куры в птичнике сначала испуганно разлетались при виде агрегата, который скрипел, позвякивал и трещал на ходу. Но дядя Кузя смазал свое сооружение дегтем, и куры скоро привыкли, перестали шарахаться. Приходили люди глазеть, хвалили старика. Дядя Кузя, млея от гордости и удовольствия, набивался с одним и тем же вопросом. «Ну скажи ты, добрый человек!» «Какая женщина может такую штуку смастерить либо выдумать?» По такая честолюбию старика люди говорили. «Да где там женщина? И мужику-то не всякому подсильно такое. Тут должна мысль работать в особом направлении». «Вот то-то и оно!» — удовлетворенно подхватывал дядя Кузя. «А иные люди говорят...» Но кто эти иные и что они говорят, дядя Кузя не разъяснял. В последнее время дядя Кузя занялся рыбалкой. Никогда односельчане не замечали за ним пристрастия к рыбной ловле, а тут на тебе, все свободное время пропадает старик на льду и подергивает коротенькую, ровно бы игрушечную удочку. В детство вдавился старик. Заключил председатель колхоза, узнав об этом. Надо будет замену ему отыскать, а то он всю птицеферму проудит. Зря говорил председатель, такое зря. Из-за птицефермы и сделался дядя Кузя рыбаком. Услышал он однажды по радио совет столичного знатока сельского хозяйства. «Скармливать больным курам сырое мясо или рыбу». Хорошо вам сидим в Москве рассуждать, кому и что скармливать», — буркнул дядя Кузя, а где я рыбу-то возьму? Но все-таки запали старику эти советы. Однажды спустился он на реку. Там каждое воскресенье собирались городские рыболовы. Ни мороз, ни пургаем, ни почем. Сидят себе на ящичках возле лунок ровно колдуны. У ног их валяются, растопыренные от холода, окунишки с побелевшими глазами, платвички и подлещики. И до того рыбаки закоченели, что руками уж плохо владеют. «Это что же, братцы милые, заставляет вас такую кару переносить?» — посочувствовал дядя Кузя. «А ты попробуй порыбать и узнаешь», — посоветовали ему рыбаки. «Нет», — подумал дядя Кузя. Такие страдания на себя ни за что не приму. И все-таки попробовал. В ту зиму куры сильно болели авитаминозом, и госпиталь у дяди Кузи под столом был все время переполнен. Старик выхаживал больных кур, как детей родных, и часто сокрушался, глядя на них. И что это за оказия в природе? Откуда эти болезни берутся? Кура — самая безвредная птица! И та очень страдает. И решил дядя Кузя, что уж лучше самому страдать, чем смотреть, как мучаются беззащитные птицы. Жилка у него осталась еще от охоты на лисицу. Палочку он вырезал в лесу, а блесенок ему дали городские рыбаки. И пошла работа. Каждый свободный часок дядя Кузя выбегал на лед. Выдернет десяток другой рыбешек и на ферму. Куры их моментом склюют и тянут головы из-за планок стола, еще просят. На глазах поправлялись и веселели больные куры. Некоторые стали даже ходить, прихрамывая, правда, но все-таки ходили. Как-то раз пришел председатель и не застал на месте дядю Кузю. Глянул в окно старик на реке. «Ну и ну! А слабоумел, видно, старик. Рыбку удит!» Придирчиво осмотрел председатель птичьего хозяйства. Никакого запустения нет, все как будто в порядке. Но председатель решил все-таки дождаться старика и сделать ему внушение. «Куда это годится? Старый человек при должности и на тебе! Пустяками занялся!» Но когда узнал председатель, зачем мерзнет на льду дядя Кузя, Отпала у него охота совестить старика. И только глянул на дядю Кузю и сказал «Родитель ты колхозного добра, Кузьма Варфоломеевич, большой родитель! Вот если бы все такие были, то наш колхоз давно из прорухи вышел бы и миллионером сделался». Дядя Кузя сконфузился от таких слов, засуетился, а председатель задумался и прибавил. Однако рыбу удить тебе не след. Простудишься, захвораешь. Завтра выпишу со склада мясо для твоего госпиталя. А удочку брось. С тех пор выдают на птичник сырое мясо и даже тресковое филе в магазине как-то закупали. Куры на птицеферме теперь болеют меньше. Раньше болели десятками, а теперь одна. Две за зиму. Но рыбалку дядя Кузя забросить уже не в силах. Тайком-тишком, конфузливо озираясь, раненько утром или поближе к вечеру, спустится он на реку, продолбит луночку и сидит, сидит. Городские рыбаки иной раз посмеиваются над ним. «Ну как, Кузьма Варфоломеевич, узнал, что такое рыбалка?» «Узнал, узнал, чтоб вам ни дна, ни покрышки». «Откуда вы взялись на мою голову?» Ворчал дядя Кузя и сам не спускал глаз с кончика удочки, ежился от холода и потряхивал-потряхивал блесенку. Говорят, охота пуще воли. Как видите, рыбалка тоже. Милаха и кот громила Свирепия, Прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и с коротким хвостом. Должно быть, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста. Может быть, оторвали его у крысы в драке, а может быть, в капкане оставила. Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которая наперекор всем законам существовала под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом, После драки по углам долго и жалобно скулили крысы. хвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой. Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные, но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет в крысином коллективе, а дядя Кузя ненавидел грозную Таманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней. А траву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет. Когда дядя Кузя приходил кормить кур, Вся крысиная и мышинная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корыцев, не обращая ни малейшего внимания на старика. «Кушаешь?» — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. «Ну-ну, кушай, гуляй, может, и подавишься». Милаха переставала есть поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась. Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автояйцесборочным агрегатом к милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, Она не спеша, нахально, повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию минуту раздавался жалобный писк. Мелаха срывала злобу на подчиненных и для страски или, по каким-то другим соображениям, кусала их. А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая Богу, боженят и всю небесную канцелярию или его успокоить смертью христианской, или покарать смертью нечистую силу. Но вот перебрался дядя Кузя со своей неспокойной публикой, как он называл куры петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все, ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню и резкий, и, как показалось старику, озабоченный голос милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости, а ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за последние дни, да и работа оказалась тяжелая. Пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящиках, оставив вместо него мекину. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур, а в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу. Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и, усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг усы ножницами и причесал вихры перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал. Разбудил его какой-то подозрительный шорох. Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши, Они любят из пазов, выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел Милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя складывал яйца из агрегата перед тем, как сдать в кладовую колхоза. Милаха обнюхивала яйца и, ухватив одной из них лапами, потащила к краю. Дядя Кузя притворился спящим, прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось. Дядя Кузя думал, что это только и нужно... Крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол. Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех подчиненных. Они легли на спины в ряд, а милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо в под пол. Вскоре они вернулись, и все повторилось сначала. Дядя Кузя не выдержал. «Ловко!» — в чаю плавает веревка. Крысы бросились в рассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел. Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика, ну как там милаха твоя поживает. Тот всегда со смешком отвечал, живет колхозный хлеб жует, что ей. Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха. Она живёт, и не один хлеб жуёт». Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах ещё более занятные истории, например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки, а милиция обвинила в этом завмага. Словом, разговор пошёл интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его и даже резко оборвал. «Надо подумать, как колхозное добро сохранить. а Вы сказками занимаетесь. Но это не по совести, тебе врать не мешали», — обиделись рассказчики. Тогда дядя Кузя взорвался. «Раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков». «Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается?» В подтверждении этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтера упала чернильница. Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо, испорченный пол, множество нор — Под конец пожаловался, что свои харчишки вынужден уносить на улицу и есть мёзлый хлеб, а с его зубами и свежей не разжуёшь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на личное и поэтому изумился. Да это и в самом деле беда. И, подумав, предложил. «Слушай». «Возьми хоть на время нашу мучку». Она, правда, ленивая, но, говорят, крысы, а особенно мыши, кошачьего запаха боятся. Председателева кошка-мучка оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи. Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала, но вот стемнело. Подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали — Муська под кровать. Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда. Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил за то, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню. Утром муська подошла к двери и замяукала. «Отпустите, мол, ради бога, тут пропадешь!» Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей со стервенением вдогонку. Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота с одним ухом и дикими глазами, Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона. Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу. Кот устроился на перекладине, и оттуда на головы базарных торговок полетели перья. Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом. А дядя Кузя. Хватая соседи за руки, с восторгом кричал, «Вот это кот! Это громила! Мне бы такого на ферму!» «Так возьми, кто тебе не велит! Весь рынок из-за него горько плачет!» «Где ж такого поймаешь?» — с уважением сказал дядя Кузя. «Он, небось, столько бит, что людей пуща огня боится!» Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота. Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, потребовали, добавляя дедушке еще монетку, чуть пострадали. Дядя Кузя добавил монетку, 20 копеек. Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи. Грозное имя — Громила. Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся для зачина, стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом. Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме. Выспавшись, Громила полокал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль, шея укоротилась. Он сжался, напруженился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк и через минуту громила появился с мышью в зубах. Глаза его горели беспощадным зеленым огнем. Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существуют развлечения. Зато Громила хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок. Дядя Кузя тихо ликовал. «Все, пропала банда, кранты!» Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громила с подозрительно раздувшимся животом тремал на плите утомленной ночной работой. Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника. Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громила, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне. Дядя Кузя налил в консервную банку молока, и когда кот проснулся, робко попросил, Попил бы молочишко верхосыдку. Громила не заставил себя упрашивать, Вылокал все молоко И забрался в бочку с овсом досыпать. Ночью он снова промышлял. Затихли визги под полом, Прекратилась шумная возня и беготня. Крысы и мыши попали в осаду, Воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, являлась им во сне светящаяся с жуткими зелеными огнями морда кота Громилы. Порой уходил Громила с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур. Дядя Кузя однажды укорил кота. — А что, брат, мелахута то не берет твой зуб, Мышками до да крысятами развлекаешься, ты вот излови ее анафиму тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени. Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле. Кура-дура, дядя Кузя молодец. Всякое в жизни бывает. Работал дядя Кузя на птичнике, кур разводил, с врагами разными боролся и на тебе. Пришлось ему агитацией заниматься. Прошлая осень на Урале была очень, вот так и напрашивается слово «капризная», Но какой уж тут каприз. Каприз — это когда человек не хочет манную кашу есть, или шаньку с творогом, или утром вставать в школу, или, да мало ли, какие капризы бывают. Но когда в сентябре, в так называемое бабье лето, начинает валить густой рыхлый снег, валить среди бела дня на неубранные хлеба, на картошку, на свёклу и морковь, это уже не каприз это бедствие. Урожай убирать трудно. Коров на пастбище не погонишь, значит, питаться они должны теми кормами, которые на зиму заготовлены. Казалось бы, какое отношение все это имеет к птичнику? Оказывается, самое прямое и пренеприятное. Вместо того, чтобы бродить на воле, рыться в ворохе листьев, на огородах, где так много корма бывает после уборки в добрую осень, куры жмутся под навесом. Сидят, нахохлившись, упрятав головы под крыло. Дремота ленность одолевают их. А раз курица ленится, не работает, значит и нестись не будет. Это уж точно. Вот в такой-то слякотный день Дядя Кузя вышел из птичника, глянул на небо и почтительно помянул небесную канцелярию, потом на хохлаток взглянул. Затаились хохлатки, прижались одна к другой, вместе теплее. Одна курица до того заспалась, что с завалены свалилась. Захлопала на крыльями, возмущенно закудахтала — Да так внизу и присела, неохота ей снова на завалинку взлетать. Петух глянул на нее сверху, приоткрыв один глаз и как-то знобно старческим голосом. Петух глянул на нее сверху, приоткрыв один глаз и как-то знобко старческим горлом проскрипел. Ух, кура-дура вовсе обленилась, и сам тут же сомлел, засыпая. Привык дядя Кузя к шуму и беспокойству на птичнике. До того привык, что то, что ему стало смотреть на всю эту картину... «Дрыхните, окаянные, дрыхните!» — ряфнул он. «А чем я вас кормить буду?» Куры в ответ только слегка колыхнулись. Плюнул дядя Кузя с досады и пошел к председателю требовать корм птицам. Председателем он отыскал на дальнем поле возле тракторов, Несмотря на непогодь, трактористы работали, таская машинами прицепы. Выслушал председатель дядю Кузю, на пенек присел и задумался. Потом поднял усталые глаза. «Ты слышал про человека, у которого голова пухнет?» «Ну, слышал». «Так это я. Голова у меня, как перезрелая тыква, скоро развалится». — Ну и что из того? — возразил дядя Кузя. — Твоя голова за все в ответе. Оставишь без корма птицу — еще шишек тебе на голову посадят. — Посадят, — уныло согласился председатель. — И не одну. — А все-таки ты от меня отвяжись. У меня не только твои куры на уме. У меня хозяйство. Кура — тоже хозяйство. Слушай, Кузьма Варфоломеич, добром тебя прошу, исчезни. Отдадим половину кур на мясозаготовки и все дела. Чего? Чего? Насторожился дядя Кузя. Я все лето цыплят, чуть ли не в шапке вынашивал, а вы их на мясо заготовки? Да я тебя самого вместе с правлением отправлю на мясозаготовки! Председатель бросил с досады окурок и пошел от дяди Кузи прочь. А тот семенил за ним и бушевал. Председатель не выдержал, остановился и сказал, подняв глаза к небу, ну, макропогодь свалилась, ну снег, ну все выдержу, но только не старика этого. Извел нечистый дух, начисто извел. Я уже сам скоро по петушейному закухарекую. С мольбой к дяде Кузе, Кузьма Варфоломеевич, окаянная ты, душа. Выходи из положения сам. Ты же старый партизан. Придумай чего не то. И дядя Кузя придумал. Он заявился среди урока в школу, протиснулся в класс и, робко стащив с головы шапку, кашлянул, чтобы обратить на себя внимание учителя. «Вам чего, Кузьма Варфоломеевич?» У дяди Кузи сразу перехватило горло. «Хочу речь сказать». Учитель улыбнулся, ребята в классе зашевелились и выжидательно замолкли. Они знали потешного старика и любили его слушать, а дядя Кузя оттеснил в сторону учителя и достал из кармана яйцо. Свеженькое, чистенькое яйцо, чуть розовеющее изнутри. Он поднял высоко над головой это самое яйцо и спросил. «Что есть это? Яечко?» — ответили ребятишки, делая по-уральски ударение на букву «Я». «Правильно, в точку!» — ответил дядя Кузя. И... «А что требуется для того, чтобы его курица снесла? Что наиглавнейшее требуется птице?» «Пища!» — нашелся кто-то из ребят. «Во!» — обрадовался дядя Кузя. «В самую точку! А какая пища? Откуда и зачем?» И тут дядя Кузя произнес ту речь, о которой до сих пор помнят на селе. Дядя Кузя колотил себя в грудь кулаком, бил шапкой о пол, призывая молодое поколение пройти на прорыв и спасти кур, а они на заботу ответят делом. На другой день после уроков к птичнику привалила целая вотага гребетишек. И пошла работа. Ребята копали на поле морковь, свеклу, картошку, и засыпали ее в колхозный подвал. Там дядя Кузя отгородил два больших отсека специально фонд птичника. Затем ребятишки сушили и веяли овес, утепляли здание птицефермы. И когда уже казалось, что вся работа сделана, дядя Кузя отыскал им новое хлопотное дело — собрать по всей округе кости и навозить с реки гальки и песку. «Нет привередливой скотины на свете, чем курица», — терпеливо разъяснял ребятам дядя Кузя. «Она требует полного рациону. Вот глядите сюда!» — тащил он ребятишек в птичник и показывал печь, издолбленную клювами кур. «Почему курица клюет кирпич, залетевший почти под потолок? Может, озорует, как вы в школе? Нисколько! Брюха у ней с запросами!» Брюха ее куричья требует всяких разносолов, извездку, овес, овощ, даже мясо сырое или рыбу. И вот из этих-то...» — дядя Кузя мучительно наморщился, вспоминая ученое слово, слышанное по радио. «Вот из этих-то компонентов образуется яйцо. Спал ли в те дни дядя Кузя, никому неизвестно». Если спал, то час-два в сутки. Он старался всюду успеть, подбодрить словом молодое поколение, поглядеть, чтобы ребята не озорничали на птичнике, чтобы сыпали куда надо гальку песок, да не подпалили бы птичник, сжигая кости. С этими костями получился непредвиденный конфуз. В деревне и в округе их оказалось мало, а норму дядя Кузя установил на каждого ученика не меньше трех кило. Некоторые ребятишки даже костяные бабки принесли и сдали. И наивовсе ничего собрать не сумели. А старик взял каждого на учет и требовал выполнения нормы. Котьке Пичугину не повезло. Он не сумел сдать ни одного килограмма. Ребята подсмеивались над ним, а дядя Кузя хитровато щурясь говорил «Ничего, ничего». Котька — парень глазастый, он еще всем на диво кость сыщет. И Котька действительно приволок такую кость, что у самого дяди Кузи глаза на лоб полезли. Кость была в столб толщиной, коричневая, как орех, с черными пятнами. Дядя Кузя сначала принял ее за гнилую корягу, но кость гудела при ударе и не рассыпалась. Стали расспрашивать Котьку — где он добыл этакую диковину. Котька помялся и рассказал. В пяти километрах от села, возле той самой речки, к которой жалась птицеферма, летом работал экскаватор, добывал глину для кирпичного завода и раскопал кости мамонта. Часть костей отправили в музей, а часть или не успели отвезти, или забыли. Вот котька и привез на тележке пудовую кость, чтобы уже сразу рекорд установить. Дядя Кузя был ввергнут в смятение и не знал, как ему поступить с этой находкой. В какие же времена это животное на земле обитало, — осторожно расспрашивал он у ребят, — и, когда те сказали, заключил. Вот видите, значит, еще задолго до того, как я партизанил и беляков крушил. И выходит, что? Выходит, мы не знаем, были во времена мамонтов куры или нет. И если были, то кто кого ел? Опять же, кость земле лежала, и дядя Кузя пощелкал в воздухе пальцами. И какие питательные компоненты ее, мы не знаем. А может, в кости этой больше вреда, чем пользы? Может быть. «Запросто!» И порешили, ребята, совместно с дядей Кузей отвезти кость мамонта в школу и организовать там исторический уголок. Милаха не показывалась. В том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба, и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой атаманши. Громила уже знал этот голос — Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил. Иногда у норы поднимался виз, крик, шум, и Громила оттаскивал к плите мертвую крысу. Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь подчиненные мелахи, которых она, видать, высылала на разведку. Кот Громила отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике. Среди ночи, в той половине, где был оставлен громила, поднялся переполох. Куры хлистали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда. В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота громилу. Кот старательно зализывал раны — Поодаль от него валялась с растерзанной головой милаха. Громила даже не глядел на нее. Дядя Кузя склонился над израненным котом, не решаясь погладить или приласкать его. Старик лишь словами выражал свое восхищение. «Громилушка, воин ты великий! Изничтожил ты гада-вредителя! Тыщи ты колхозный спас, и полагается тебе за это... Большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу. Дают, так вот и я для тебя стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан. И пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею». Премию Громила получил. Слух о героическом коте Облетел все окрестные деревни. Люди приходили девиться на кота громилу, целым классом прибывали школьники. Учитель написала коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете. Ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя: дядя Кузя перестал подписываться на нее а взамен этой мамонтовой кости вы мне, ребята, потом пуд мелких насобираете. Вот мы и будем квиты. Ох и хитер дядя Кузя! Выкрутился той осенью, кур обеспечил всеми компонентами и колхозу крепко помог. На отчетном собрании хвалил председатель дядю Кузю и премию ему вырешили. Электрутюк! Не спит куриный начальник. На деревню спустилась ночь. Мы вышли с дядей Кузей из дому на улицу за дровами. Над избами все так же стояли пухлые белые дымы. Они поднимались высь, густо усыпанную звездами. Снег искрился, перемегивался бесконечно. Вызвездила как», — сказал дядя Кузя, задрав голову и придерживая шапку. «Должен налим уход быть. Надо завтра на реку сбегать. Глядишь, добуду себе на уху и хворым курицам на поправку». Гудела печка и маленились, наливались жаром ее бока. Видно было, как на стеклах вспыхивали студенные искры. Но вот от жара начал оплывать на окнах ледок и гасить эти искры одну за другой. В углу возле бочек зашуршало. И сейчас же возник откуда-то кот громила, направился к бочкам неслышными шагами. Хвост его загулял из стороны в сторону, не предвещая ничего доброго колхозным вредителям. Но скоро кот успокоился развалился под жаркой печи. Тревога была напрасной. Это из шелястого бочонка посыпалась на пол молотая кость. Дядя Кузя долго переминался. Ясно видел я, что он хочет о чем-то спросить и не решается. Наконец он начал окольно толковать о том, что у нас еще много бесхозяйственности, что вот весной вместе с ледоходом бревноход получится, а дрова надо покупать в втридрога. Потом ругал правление колхоза, которое не позаботилось вовремя о ремонте овощехранилища и много картофеля замерзло в полях. Но я чувствовал, подъезжает дядя Кузя к чему-то, и не эти слова его занимают. Весна вон скоро, неожиданно вздохнул дядя Кузя. Забот у меня сызного будет, забот. Опять коршунье кур начнет таскать, цыплят безмозглых. Да и чего их не таскать, подумав, заключил старик. Будь я коршуном, и то таскал бы. Вальеры, нет? Нет. Вот и знай на здоровье курятинку кушай. Он замолчал. Я жду. Что будет дальше? «Но вольеру-то бы и нетрудно сделать», — снова пустился в рассуждение старик. «Рабочую силу я сыщу, вон у меня вся школа в помощниках ходит. Кликни только, налетят, галчата, и все сделают. Стали школьников тоже к труду приучать. Хорошо это, бары нам не нужны. Но вот беда, проволоки нету. Есть, правда, у меня на примете». И тут, наконец, дядя Кузя добрался до сути дела. Оказывается, он давным-давно уже обнаружил в лесу старую телефонную линию. Был когда-то здесь леспромхоз, провели эту линию лесозаготовители, но когда вырубили лесосеки, забросили ее и проволоку не сняли. А дядя Кузя побаивался эту проволоку взять, а ну как влетит за это». Не влетит, заверил я его. Мобилизуй ребят, снимай эту самую проволоку и делай вольеру. Леспромхоз тот уже в другую область переехал. Ну, обрадовался дядя Кузя и потер руки. Все. Подземную араву громило истребил, теперь бы коршунье пресечь, и станут курицы жить себе пожевать, и добро колхозное нажевать. Долго не мог я уснуть в эту ночь. Лежал и все думал о дяде Кузе хлопотливом куринном начальнике. Не болеть, не умирать ему некогда. Живет дядя Кузя, работает и не знает, что такими, как он, земля держится.